Глава пятнадцатая. Гонконг. Николаевск. До Мура рукой подать. Вечером в китайском квартале Гонконга влажный воздух. Пах дымом от жаркого огня, пряностями и цветами. Мы шли по узкой улочке между храмами и чайными домиками. Повсюду над головой прохожих качались красивые китайские фонарики, освещающие пространство вокруг, как маленькие звезды. Май вела нас к краю улицы, где чуть в стороне от пёстрого рынка встроился крошечный театр под открытым небом. Деревянный помост поддержан диковинной лестницей из бамбука. Над сценой натянут красный навес. В воздухе были слышны характерные звуки — звона медных тарелок и резкие удары палочек по маленьким барабанам. Публика была разношерстная — местные жители, моряки — Гурьба детей, что толпились у сцены. Из-за ширмы вышел артист в ярко-желтом костюме. Жестами он призвал всех зрителей к вниманию. В этот момент я глянул на Саньку. Ведь сестренка, по сути, в своей жизни ничего подобного не видала. В отличие от нас с братьями. Ведь я еще в прошлом взрослом теле повидал разное. И сейчас сложно удивить. Конечно, не сказать, что я был поклонникам театров и различных шоу, но все-таки, когда выдавалась минута, старался приобщиться к искусству. А на сцене история закрутилась, вышла группа исполнителей, певица в золотисто-алой мантии с украшениями в виде драконьей чешуи, разбойник массивной маски и пара акробатов, что двигались словно тени. Их движения сопровождали громкие удары барабанов, громко звучащие конги. Горожане аплодировали, смеялись, особенно дети, которым было все интересно. Сюжет постановки простой, но увлекательная история о смелости, отваге и хитрости. Юный герой сталкивается с коварным повелителем, который держит город в страхе. Герой, наделенный не силой, а умением видеть тайное, и вот он находит лазейку, чтобы перевернуть ход событий. Маска разбойника, в которую был облачен один актер, одновременно пугало и вызывало смех. Зрители следили за происходящим, затаив дыхание, когда на сцене случилось преображение героя и неожиданное разрешение конфликта, а на сцене появился дракон с блестящей чешуей, управляемый несколькими кукловодами. Этот огромный зверь танцевал и извивался. Когда представление подошло к финалу, на сцену поднялись все актеры, державшиеся за руки и синхронно поклонились публике. Признаться честно, всего какой-то час в этом маленьком театре, а по ощущениям, что он принес невероятное количество энергии. Самым простым вариантом добраться до района порта оказалось сесть на Джонку. Рикш нам бы понадобилось несколько, а с учетом позднего времени разделяться в таком городе не хотелось. Поэтому сели на речной водный транспорт, о чем не пожалели. Уже на месте, решив не светить деньгами, искали тихий уголок прямо в гавани. Между причалами и складами был небольшой постоялый двор, который держался на какой-то матери и крепких руках хозяина. В дверях скрипели замки, на стенах висели морские карты и облезлые картинки с кораблями, а внутри пахло дровами, свежей солью и дымком от печи. Несмотря на простоту, постоялый двор оказался неплохим местом для отдыха. Комнаты были теплые, окна негромко скрипели, разве что... Откуда-то с улицы доносились громкие голоса матросов и звон пивных кружек. Пару дней мы потратили на ремонт джонки. Текелаж перетряхнули, провели полную ревизию, закупили припасы, чтобы не думать о пути и не бояться поломок на море. Ну и рассказанные ранее улучшения, что добавляли немало комфорта в путешествие, были как нельзя кстати. Среди нас ходили разговоры о маршрутах, о пяти и десятке вариантов, И мы, как всегда, решили держаться простого плана. Не высовываться, не спорить, не доказывать миру, что мы другие, просто двигаться вперед, как и положено русскому кораблю, который идет по воде, надеясь на везение и на четкую работу команды. Джонка стояла на якоре у причала, и мы, глядя на нее, чувствовали, что после ремонта мы снова готовы к походу, не вникая в чужие дела, не искушая судьбу, а просто делая свое дело». Когда ремонт подошел к концу, а мы получили все нужные детали и запасы, мы приняли решение отправляться дальше. Гонконг остается позади, а путь найдет нас сам, если держать курс и не отвлекаться на мелочи. Капитан Вонг сообщил, что в принципе припасов у нас достаточно, чтобы сразу добраться до Пусана. Мы с братьями еще давно при планировании путешествия подумывали посмотреть на порт Артур, Но вот после того, как отклонились в Сингапур и Малакку, Делать еще крюки более не хочется. Да и наелся я уже этими викторианским колоритом. В баню хочу. Начала утомлять эта морская жизнь, поэтому я даже обрадовался, что из Гонконга мы сразу идем в корейский порт. Ведь оттуда до Николаевска на Амуре уже рукой подать. К черту! И Владивосток тоже не пойдем. Что мы там не видели? Собственно, подумал я. Рассказывать о нашем пути до первого русского города долго не буду. Из злоключений один раз удалось пострелять из нашего Гочкиса и разнести к чертовой бабушке две очень походившие на наши джонки, к которым мы после обстрела даже подходить не стали. Так и ни к чему после 37 миллиметровых подарков было подходить. Все в труху. Еще был неслабый шторм, который пришлось пережить на пути в Пусан. Особенно тяжело пришлось Саньке, да и Май, признаться честно, держалась из последних сил. Наш кораблик очень изрядно потрепало. Хорошо, что обошлось без жертв, если не считать вывихнутые руки в плечевом суставе у Семенова. Его балкой приложило, но он и навернулся неудачно. Роста -то у того нехилый, да и веса уже поднабрал изрядно. Хорошо в Пусане были свободные доки для ремонта, и длительного ожидания не случилось. По сути дела, все привели в порядок за три дня, изрядно при этом взяв за работу. Но деньги на самом деле сейчас вовсе не главное. С ними, слава богу, все неплохо складывается, как в этом походе, так и в Питере. По идее, когда мы доберемся, должен быть как минимум плюс по мастерским, а там будет видно, куда расти дальше. Еще ведь несметные богатства в виде китайского фарфора лежат в нашем подземелье или поддомье, как правильно называть естественную пещеру, над которой какой-то умник выстроил наш будущий дом. Да и счета в банке не пустые. Купец Саитов это был, либо кто-то другой, теперь мы, наверное, никогда и не узнаем. Ладно, мы ему, царствие небесное, дочь спасли. Иначе тот лягушатник почти с гарантией избавился бы от богатой супруги, прихватив при этом деньги от проданного папенькиного дома. Николаевск на море встретил нас не как красивый портовый город, а как рабочий организм. Набережная, тесно прижавшаяся к воде, сваи под домами, узкие улочки между складами и лавками, где пахнет рыбой, солью и дымом костров. А за горизонтом то и дело тянется сероватый туман от рек и корабельной смолы. Воздух тяжелый, влажный. Если прислушаться, можно услышать лязг цепей, стук молотков по дереву и возню причалов, где люди таскают веревки, красят что-то и чинят старые лодки потому что тут все живет и дышит портом. Портовый спуск с пирсов выглядел как дышащий ларец. Лавки и склады, где пахнет древесиной, смолой и солью. А в воде плавают небольшие лодки, словно черепахи, рассекая мутную воду. Вдали виднеются два парохода и один барк с парусами. Возле причалов гудят корабельные канаты. А на краю бухты висят направляющие фонари, мерцавшие янтарем. Вокруг стоят дома, обычные, для деревень, деревянные избушки. Устье Амура, которое мы увидели, сразу лежало перед нами, как широкая дорога, где вода шумно набегала на берег. У причала возле склада с мешками риса и сундуков с пряностями мы нашли маленькую лоцманскую избу, шаткую, но надежную, пахнущую песком и мокрой солью. Бывалый лоцман усмехался, когда мы вошли. Он оказался опытным человеком, кудрявый, с ровным взглядом, в простой и удобной одежде, с кожаной тубой на поясе и картой Амура, которую держал, словно чемодан сокровищ. Он представился Михаилом, коротко и прямо, без лишних учтивостей, и, не теряя времени, начал рассказывать, как идти по устью Амура до Аргуни, где подводные камни и донные залежи, где течение быстрее, где вода слабее, и где лучше держать курс в ночное время, если ветер переменчив. Мы были спокойны, хотя знали, что задача стоит непростая – найти надежного проводника. Лосман же хотел лишь узнать о нас получше, сколько людей в экипаже, какую скорость мы можем держать, ведь движение в море и против течения на реке – это две большие разницы. После нашего обстоятельного рассказа, по всем его вопросам, мы договорились, он будет нашим проводником по Амуру и по местному Отмелем пути он возьмет на себя руководство в сложных местах, где течение сильней и малейшая ошибка может стоить серьезной задержки, если не конца путешествия вообще. Определили цену, которая нас полностью устроила, и торговаться мы не стали. Я решил, что по возможности мы попробуем дойти на Джонке до самой Прилуцкой. На этот вариант у лоцмана были сомнения, но категорического отказа тот не дал. А дальше отпустим Вонга с командой и Михаилом Стольным. Решил, что какой-то большой выгоды от наличия в Прилуцкой такого судна я не получу. И вполне можно просто подарить эту немало с нами пережившую Жонку капитану. За время долгого пути мы прикипели к друг другу. И предложи тому отправиться со мной в Петербург, думаю, он без раздумий согласится. Но если у него будет своя Жонка, то он гарантированно на долгое время станет самым счастливым человеком в Поднебесной. И мысли об этом грели мне душу особенно. Мы договорились с Михаилом на том, что по мере приближения к изгибам Амура мы будем идти по его указаниям, держась ближе к правому берегу, обходя мель и переправы, а ночами, исключительно используя свет маяков и лоции, чтобы не сбиться с курса. Стольный прошел по палубе, осмотрел крепления и узлы джонки, покачал головой и кивнул. Наш корабль выдержит длинный путь, если мы не будем с ним спорить и пререкаться. Вообще, после первого общения он показался серьезным человеком, привыкшим держать ответ за результат. Мы коротко обменялись мыслями, и он стал прокладывать план перехода, рассказывая, что ниже по Аргуне риски особенно велики. Там течение меняется с приливами и отливами. И если мы повернем не туда, то легко попадем в тихую узкую протоку, из которой выбраться будет сложнее, чем кажется. Мы кивнули и стали подводить детали, кто будет держать вахты ночью, как будем координировать движение Джонки в узких местах, какие сигналы используем для связи и где ставить якорь на ночевку, если потребуется. Николаевски на амуре мы начинаем новый путь, который уже скоро, надеюсь, закончится в нашей родной Прилуцкой, по которой мы все очень соскучились. Но не обошлось и в первом русском городе без ложки дегтя. Чиновник, которого мы, как прибывшие из-за границы, были вынуждены навестить, принял нас в канцелярии. Он проверял документы у всех новоприбывших. И именно к нему нас проводил гордовой после того, как мы закончили основные дела со стольным. Грузный мужчина в засаленном мундире сидел за широким столом, закопавшись в бумагах, подняв на нас маленькие крысиные глазки Первым делом он прошелся взглядом по вьетнамской красотке Май. У той в целом с документами было все нормально, если, конечно, этот канцелярист не решит прикопаться к какой-то мелочи. А вот Санька у нас вовсе без документов. Да и мы штампы о пересечении границы не ставили. Лишь позже я понял, что надо было представляться всем французами. Документы, полученные еще в Ханое, вполне себе настоящие. И здесь за тридевять земель... У них никто по факту и разобраться не смог бы. Но сейчас было уже поздно, и потому как забегали глазки у чиновника, я понял все и сразу. В общем, торг с ним занял почти полчаса. Он упорно набивал цену, в случае нашего отказа угрожая посадить под арест всех, кроме Май, до выяснения деталей наших приключений. Короче, сошлись на 150 рублях серебром. Сумасшедшие деньги для такой дыры. И потому, как он брал в руки их, было видно, что такой куш ему перепадает очень редко, если вообще хоть раз на его практике имел место быть. У команды, слава богу, с документами тоже было более или менее нормально, поэтому Гонг со товарищами пошел к нам прицепным вагоном, как сказать, в довесок. А Петр Семенов получил справку от чиновника, что-то вроде временного паспорта, который сможет восстановить, уже прибыв на место постоянного жительства. «Отправляться в путь мы решили с первыми лучами солнца, и когда они окрасили воды Амура в нежно-розовые тона, наша джонка выдвинулась из Николаевска». Капитан Вонг проверял снаряжение и отдавал распоряжение. Никита с Лехой помогали матросам с парусами. Джонка медленно продвигалась против течения, первые несколько километров дались нам особенно нелегко, все шло к тому, что путь будет долгим. Здесь, против течения, скорость в 12 узлов, что часто нам удавалось держать, браздя Южно-Китайское море, казалась какой-то фантастической. Матросы постоянно по команде капитана или стольного ее замеряли, но пока самый максимум, что нам удавалось на этом пути выжить, были пять узлов который, по словам Михаила, знающего эти воды, не понаслышке достигает далеко не каждое парусное судно. По берегам тянулась густая тайга, и изредка встречались песчаные пляжи. В воздухе витал запах хвои и речной воды. Ближе к концу первого дня наша изрядно вымотавшаяся команда остановилась у небольшого заливчика, укрытого от ветров нависающими скалами. Матросы-китайцы быстро разбили лагерь и установили пару палаток которую мы прикупили, когда были в Пусане. Никита проследил за установкой походного котла. По дороге нам удалось поймать увесистого амурского осетра, распотрошив которого мы получили в довесок еще пару килограммов отличной черной икры, которую тут же правильно засолил бывалый лоцман. В прошлой своей жизни как-то к рыбалке я равнодушно относился. Вот и в этой примерно так же. Поэтому без Михаила не видать бы нам такой наваристой осетровой ухи, как своих ушей. Пока мы принимали пищу и готовились ко сну, ночью все-таки решили не идти. Надо немножко дать себе время для отдыха, расслабиться и просто чуть-чуть притормозить. Ведь мы бежим постоянно, куда-то торопимся, и эта гонка бесконечная, она чертовски выматывает. Каждому человеку рано или поздно нужно давать себе отдохнуть. И как-то так получается, что в этой жизни, в новом мире я как белка в колесе. Что в Питере, что в Забайкале. Говорил я, наверное, об этом, да вот опять накатило. Стал размышлять о том, как бы сподручнее перевезти матушку со всем семейством в Питер. Очень надеюсь, что она не начнет упрямиться. Санька-то уже всеми ногами и руками готова голосовать за переезд. Мы подробно рассказали о нашем бытие в столице, и она уже предвкушала прогулки по Невскому, по столичным паркам, походы в театры, новые платья. Все это манило девчонку, хоть и было видно, что она испытывает какой-то страх. По сути, как и Ингуен, наша милая Май, немного переживает о том, встроится ли она в столичное общество незнакомой страны. Она однозначно едет с нами. У нас выходит достаточно большая группа для путешествия по знакомой нам Протурены уже не раз дороги. Единственное, что не очень нравилось, это то, что, по всей видимости, идти нам придется зимой. Похоже, мы соберем целый обоз, что позволит нам даже не искать никаких попутчиков, по крайней мере. Если мы загрузимся в 3-4 фургона, то будет уже хорошо. Мы заканчивали наш шикарный ужин и пили крепкий чай с бутербродами, на которых толстым слоем лежала подсоленная черная икра. Эх, маслица сливочного не хватает. И тут из-за небольшого поворота, в видимости, с места стоянки повернуло какое-то паровое судно, чадя густым дымом из трубы. Сразу можно было определить новое направление его движения. Оно двигалось к нашей стоянке.